Брикс вынул из кейса блокнот. «Можно я задам вам несколько вопросов? Я приготовил список». Очередное совпадение. Он вел себя так же, как я в Динсфордхаусе несколько дней назад. Открытая добродушная улыбка. Я улыбнулся в ответ. «Огонь!» Он оказался невероятно предусмотрительным. Программа, пособия, одежда, климат, спортивные принадлежности, выбор лекарств, стол, размеры библиотеки. достопримечательности, будущие коллеги. Он хотел знать о Фраксесе абсолютно все. Наконец он отложил свой список, карандаш и подробный конспект моих ответов, принялся за пиво, которым я его угостил. Тысяча благодарностей, просто превосходно. Мы не упустили ни одной детали, за исключением той, что жить там надо еще научиться. Кивнул. Мистер Кончес предупреждал. По-гречески говорите. Плохо. По Латине, получше. Ничего, на вас встретись. Я уже беру уроки. Придется обходиться без женщин. Кивок. Тяжело, но я обручён, так что меня это мало волнует. Вытащил бумажник и показал мне фото. Брюнетка с волевой улыбкой. Рот маловат. Уже вырисовываются контуры лика развратной богини по имени самовлюбленность. С виду англичанка, сказал я, возвращая снимок. Да, точнее Валика. Сейчас она здесь, учится на актрису. Вот как. Надеюсь, будущим летом она выберется на Фраксус, если я до тех пор не соберу чемоданы. А вы говорили о ней Кончесу. Говорил. Он был очень любезен, предложил, чтобы она остановился у него. Интересно, где именно? У него ведь два дома.、М、кажется, в деревне. Усмешка. Правда предупредил, что возьмет с меня плату за комнату. Да что вы? Хочет, чтобы я помог ему, ну, в... махнул рукой. Да, вы и сами знаете, в чем. А вы разве не по моему лицу он понял, что я действительно не. В таком случае, господи, какие от меня могут быть тайны? Поколебавшись, он улыбнулся. Ему нравится держать это в секрете. Я думал, вы знаете, но если вы редко виделись, про эту ценную находку в его владениях. Находку? «Вы ведь знаете, где он живёт? На той стороне острова?» «Знаю». «Так вот. Кажется, летом там отвалился кусок скалы и обнаружился фундамент дворца. Он считает Мекенской эпохи». «Ну, этого ему скрыть не удастся». «Конечно нет. Но он хочет немного потянуть время. Пока что замаскировал всё рыхлой землёй. Весной начнёт раскопки. А то народ набежит. Никакого покоя». «Понятно. Так что скучать мне не придётся». Я представил себе Лилию в облике кносской богини-змеи, в облике Электры, Клитэмнестры, талантливого молодого археолога, доктора Ванессы Максвелл. «Да, похоже, не придется». Он допил пиво, взглянул на часы. «Ох, я уже опаздываю. Мы с Амандой встречаемся в шесть». Он пожал мне руку. «Вы сами не знаете, как помогли мне. Честное слово, я напишу и сообщу вам, как идут дела». «Напишите. Буду ждать с нетерпением». Спускаясь по лестнице, я разглядывал его флотскую стрижку. Я начал понимать, почему Кончис выбрал именно его. «Возьмите миллион молодых американцев с высшим образованием, извлеките из них общее, и вы получите нечто вроде Брикса». Конечно, грустно, что вездесущие американцы добираются до самых сокровенных уголков Европы, но имя у него гораздо более английское, чем у меня. И потом на острове уже есть Джо, трудолюбивая доктор Маркус. Мы вышли на улицу. Последнее напутствие? Да нет, пожалуй, просто доброе пожелание. Что ж, мы еще раз пожали друг другу руки. Все будет хорошо. Вы правда так считаете? Приготовьтесь, кое-что вам покажется странным. Я готов. Вы не думайте, у меня широкие взгляды. Я ничего не стану отвергать. Спасибо вам. Я медленно улыбнулся. Хотелось, чтобы он запомнил эту улыбку, что красноречивее слов, на которые я не смог отважиться. Он вскинул руку, повернулся, через несколько шагов посмотрел на часы, перешел на бег, и я затеплил в сердце свечку. «Воздравие, Леверье».